Хорпах приказал радистам вызывать обе машины, а сам перешел с Роханом, Езоном и остальными в соседнюю навигационную каюту. — Чем является, по-вашему, эта туча? — спросил он безо всякого вступления. — Она из металлических частиц, что-то вроде взвеси, управляемой на расстоянии из какого-то центра, — сказал Язон. — Гарп? — Я тоже так думаю. — Есть какие-нибудь предложения? — Нет.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 — Сколько может выдержать поле суперкоптера? — Даже миллионы атмосфер на квадратный сантиметр. — Что значит «даже»? Вы что, продаёте его мне? Я спрашиваю, сколько? Пять миллионов двадцать! Хорпах говорил совершенно спокойно. Такого настроения командира больше всего боялись на корабле. Изум откашлялся. Поле было испытано на два с половиной. Вот это другое дело. — Слышите, Рохан...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 Если и лазеры не помогут, через три часа вы должны возвращаться обратно. Если меня здесь не будет... Вы собираетесь стартовать? Не перебивайте меня, Рохан. Нет, не собираюсь. Но не все зависит от нас. Если меня здесь не будет, прошу выйти на околопланетную орбиту. Вы уже делали это на суперкоптере? Да, да.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 Езон, может существовать какой-нибудь способ связи на расстоянии, не использующий электромагнитных излучений?» «Вы хотите знать мое мнение?» «Нет. Нет таких способов». «Ваше мнение?» «А о чем ином, я мог бы спрашивать?» «То, что я знаю, неравноценно тому, что существует, что может существовать. Мы таких способов не знаем. Это все». «Телепатия», — заметил кто-то из стоящих сзади.